Глава 22 Что-то случилось. Но ни на корме, ни на баке никто, кроме заинтересованных лиц, не знает, что именно. А они ничего не говорят. Но по всему судну идет шушуканье, передаются слухи и догадки. Я знаю только вот что. Мистер Пайк получил жестокий удар по голове. Вчера я к завтраку пришел последним, и, проходя за его стулом, увидел у него на голове огромную шишку. Сижу я против него, и, когда я сел, то заметил, что у него какие-то мутные глаза, и что они, несомненно, выражают страдания. Он не принимал участия в разговоре, ел через силу и минутами казался каким-то ошалелым. Было ясно, что он едва владеет собой. Никто не смеет у него спросить, в чем дело. Про себя лично я знаю, что не решусь спросить, хотя я пассажир, привилегированная особа. Этот страшный пережиток прошлого внушает мне почтение, граничащее с благоговением, но к которому примешивается и страх. Судя по всем признакам, у него сотрясение мозга. Что у него что-то болит, это видно не только по его глазам и напряженному выражению лица но и по всему его поведению, когда он думает, что никто за ним не наблюдает. Вчера ночью я на минуту вышел из каюты подышать воздухом и взглянуть на звезды. И стоял на главной палубе у кормы. Вдруг прямо над моей головой послышались тихие протяжные стоны. Заинтересовавшись, я тихонько вернулся в каюту, прошел на корму через среднюю рубку и бесшумно, я был в ночных туфлях, Сделал несколько шагов вперед. Стонал мистер Пайк. Он стоял, бессильно свесившись через перила и сжав руками голову, и тихо стонал, давая выход терзавшей его боли. Шагов за 10 за 12 его уже не было слышно. Но стоя у него за спиной, я хорошо слышал его подавленные стоны, такие размеренные, что их можно было принять за напев. Через определенные промежутки он приговаривал ох боже мой ох боже мой ох боже мой эта фраза повторялась раз 5 а потом снова начинались стоны я прокрался обратно так же тихо как и подошел но несмотря ни на что он храбро отбывает свои вахты и исполняет все обязанности старшего офицера ах да я забыл мисс Уэст решилась спросить его что с ним и он ответил что у него болит зуб и что если боль не утихнет он вырвет этот зуб Вада не мог узнать что произошло свидетелей не было. он говорит что клуб азиатов обсуждая это дело пришел к заключению что тут не обошлось без тех трех висельников. Убертарайна болит плечо нозе мёрфия хромает так сильно точно у него вывихнуто бедро, а кит-твист так избит, что вот уже два дня не поднимается с койки. Вот и все данные. Что на них построишь? Трое разбойников не разжимают рта, как и мистер Пайк. Клуб азиатов решил, что было покушение на убийство и что своим спасением старший помощник обязан своему крепкому черепу. Вчера ночью во вторую смену я получил новое доказательство, что капитан Уэст не так мало, как это кажется, замечает, что делается на Эльсиноре. Я прошел по мостику к Бизаньмачте и остановился под ней. С главной палубы меня не было видно. Оттуда, из прохода между средней рубкой и бортом, доносились голоса Берта Райна, Нози Мерфи и мистера Меллора. Разговор шел не о служебных делах. Это была просто дружеская мирная беседа. Голоса звучали весело, и иногда то тот, то другой, то все трое смеялись. Я вспомнил то, что говорил мне Вада о непринятой у моряков близости второго помощника с тремя проходимцами. И начал слушиваться в их разговорах но они говорили пониженными голосами, и все, что я мог уловить, это дружеский веселый тон. Вдруг с кормы раздался голос капитана Уэста. Это не был голос самурая, спокойного и холодного, чистый, мягкий, мелодичный, как голос самого мелодичного из колоколов, отлитых восточными мастерами древности для призыва верующих на молитву. Легкий мороз пробежал у меня по спине от этого голоса. Так он был сладок и нежен, но и бесстрастен, как звон стали в морозную ночь. И я знаю, на внизу людей он подействовал точно электрический ток. Я чувствовал, что они, как и я, замерли и похолодели. А между тем он произнес только. «Мистер Меллар». «Здесь, сэр», — отозвался мистер Меллар после минутного напряженного молчания. «Пойдите сюда» приказал голос. Мне было слышно, как второй помощник прошел по палубе подо мной и остановился у подножия кормовой лестницы. «Ваше место на юте, мистер Меллар», снова раздался тот же холодный, бесстрастный голос. «Есть, сэр», — ответил второй помощник. И все. Больше не было произнесено ни слова. Капитан Уэст продолжал свою прогулку по подветренной стороне кормы, а мистер Меллар поднялся по трапу и зашагал по другой стороне. Я прошел по мостику к Баку и нарочно пробыл там с полчаса, а потом вернулся в каюту через главную палубу. Хоть я и не анализировал моих побуждений, я понял, что мне не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что я подслушал разговор капитана со вторым помощником. Я сделал открытие. 90% нашей команды – брюнеты. В кормовом помещении, за исключением Вады и Буфетчика, то есть наших слуг, все мы блондины. К этому открытию привела меня книга Вудрюфа действие тропического света на белых», которую я теперь читаю. Майор Вудрюф утверждает, что белокожие, голубоглазые арийцы – Рожденные, чтобы повелевать и управлять, покидая свою неприветливую туманную родину, действительно всегда повелевают и управляют миром, и всегда погибают от слишком яркого света тропических стран. Гипотеза вполне допустимая, на которой стоит остановиться. Но вернемся к населению Ильсиноры. Все мы, представители Юта, сидящие за одним столом на почетных местах, белокурые арийцы на баке, за вычетом 10% выродившихся блондинов, остальные 90% работающих на нас невольников – брюнеты. Они не погибнут. Если верить Вудрюфу, они унаследуют Землю не потому, что они обладают даром повелевать и управлять, а потому, что окраска их кожи помогает им противостоять разрушительному действию Солнца. Взять хотя бы нас четверых, сидящих за одним столом. Капитана Уэста, его дочь, мистера Пайка и меня. У всех у нас светлая кожа и светлые глаза. И хотя мы и повелители мира, все мы погибнем, как погибли до нас наши предки и как будут погибать наши потомки, пока наша раса не исчезнет с лица земли. ну что ж Наша история – благородная история. Пусть мы обречены на вымирание, но в свое время мы попирали ногами все другие народы, давали им чувствовать нашу власть, принуждали их к повиновению и жили во дворцах, которые по праву сильного заставляли их строить для нас. На Эльсиноре повторяется в миниатюре та же картина. Лучшая пища, просторное и удобное помещение, принадлежат нам. Помещение на баке, свинушник и загон для рабов. Над всеми царит капитан Уэст. Мистер Пайк творит волю своего повелителя. Мисс Уэст, принцесса царской крови. Что же такое я? Я просто почетный, благородного происхождения пенсионер, живущий плодами трудов и заслуг моего отца который в свое время заставлял тысячи людей низшего типа создавать материальное благосостояние. Каким я теперь пользуюсь?